Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Я вас перенесу за 300 лет назад В Испанию, в прекрасную Навару Красивый городок Тудела, город старый Немало пережил сражение осад Но башни и соборы, крепостные стены В течение веков Стоя без перемены. Здесь триста лет назад Спокойно жил один Богатый старый дворянин. Дон Альбериго Все в Туделе почитали. Две дочки у него Как розы расцветали. Но вот пришла пора И старшую из них в супруге получил им выбранный жених. Весь город приглашен на свадьбу фелисьяны. Для дорогих гостей обед устроен званый И с самого утра гуляния и пир, бега и музыка, и рыцарский турнир. С балкона на него красавицы смотрели. Проездом в этот день случайно был в туделе, С войны из Фландрии вернувшийся домой отважный кавалер, красавец молодой. Увы, из Фландрии он вывез вместе с славой один стальной клинок от вражьей крови ржавой. На пышном празднике сестер увидел он, Флорела, младшая сестра, его пленила. Как велика любви таинственная сила! Он позабыл весь мир, как громом поражен. Она его мечта, она его царица. Теперь одно, одно свидание с ней добиться. Но как и смелый план ему явился вдруг. Усердно он его обдумывал дорогой, Спеша к гостинице убогой, Где ждал его слуга, Скорее верный друг. Бенардо ждал его о родине, мечтая, И время за вином и песней коротая. Я говорю всегда, в жизни главная еда, Любовь же ерунда, с ней расстаться нет труда. Есть-ка флуна, да выпить бы вина, Если я сын, же счастье мне сулит. Я говорю, всегда в жизни главная еда. Любовь же ерунда. Дональдемаро тут, Белардо господин, в коморку ворвался взволнованный и сметенный, а Рикаредо, родственник почтенный, пришел с отъездом торопить в Леринь. Но он никак не ждал подобного удара. Без дальних слов ответил Альдемару, что въехал он один, что остается он, что такова судьба, что страстно он влюблен. Стал уговаривать его, дон Рикаредо, и тут произошла напрасная беседа. чтоб б ни было, я остаюсь. Пускай мои желания смелы, Но не уеду из Туделы, Пока флореллы не добьюсь. Как можешь ты ее добиться, Ее отец аристократ? Да, он и знатен, и богат. Вот ты угораздила в любви.